С несколькими пресвитерами он уже познакомился и пробовал их расспрашивать, но осторожно, чтобы не вызвать подозрений и не усложнить дело. Хотя ожидание мучительно и терпение иссекает, я чувствую, что он прав и жду. Мне уже известно и то, что для молитв, сообща, у них имеются особые места — Некоторые за городскими воротами, в пустых домах и даже в аринариях. Там они поклоняются Христу, поют и трапезуют. Таких мест есть много. По мнению Хилона, Лигия умышленно ходит не в те дома, где бывает помпония, чтобы в случае суда и допроса та смело могла поклясться, что не знает, где скрывается Лигия. Эту предосторожность, возможно, Лигии подсказали пресвитеры. Когда Хилон разузнает все эти места, я буду ходить с ним вместе. И коль Боги позволят мне увидеть Лигию, клянусь тебе Юпитером, что на сей раз она из моих рук не ускользнет. Непрестанно думаю об этих местах молитвы. Хилон не хочет, чтобы я с ним ходил. Он боится, но я не в силах сидеть дома. Я сразу ее узнаю, даже переодетую, даже за завесой. Собираются они по ночам, но я ее узнаю и ночью. Я всюду узнал бы ее голос, ее движение. Пойду переодетый и буду разглядывать каждого, кто входит или выходит. Я все время о ней думаю. Стало быть, узнаю. Завтра Хилон должен зайти за мной, и мы пойдем. Я возьму с собой оружие». Несколько моих рабов, посланных в провинцию, вернулись ни с чем. Но теперь я уверен, что она здесь, в городе, и, возможно, даже недалеко. Я сам обошел немало домов под предлогом, будто хочу наняться служить. У меня ей будет в раз лучше, ведь там ютится сплошная голыдьба. Я же ничего для нее не пожалею. Ты пишешь, что я сделал хороший выбор. Да, выбрал хлопоты и терзания. Сперва мы пойдем в те дома, которые в городе, а потом уж за ворота. Надежда каждое утро чем-то манит, иначе было бы невозможно жить. Ты говоришь, что надо уметь любить. Прежде я умел говорить Лигии о любви, но теперь лишь тоскую, лишь жду прихода Хилона, И находиться дома для меня невыносимо. Прощай. Глава 16. Однако Хилон довольно долго не появлялся. Венецией уже просто не знал, что думать. Напрасно он убеждал себя, что если хочешь добиться надежного успеха, поиски надо вести, не торопясь. Пылка и его кровь, порывистая натура, противились голосу разума. Ничего не делать, ждать, сидеть сложа руки было настолько противно его нраву, что он с этим никак не мог примириться. Хождение по городским закоулкам в темном плаще раба было явно бессмысленным. Он понимал, что это лишь попытка обмануть собственную бездеятельность, и успокоения она не приносила. Вольноотпущенники его, люди бывалые, вели по его приказу самостоятельные поиски, но оказывались куда менее дельными, чем Хилон. А тем временем вместе с любовью к Лигии пробудился в Вениции еще азарт игрока, жаждущего выиграть. Вениций всегда был таков. С юных лет он привык добиваться желаемого с необузданностью человека, не понимающего, что его может ждать неудача и что придется от чего-то отказаться. Правда, военная дисциплина на время усмирила его своеволие, но заодно внушила убеждение, что всякий приказ нижестоящим должен быть исполнен, а долгое пребывание на Востоке среди людей угодливых и привычных к рабской покорности лишь укрепило его в мнении, что для его «хочу» нет пределов. Поэтому тяжко страдало теперь и его самолюбие. Во всех этих препятствиях, в сопротивлении, В самом бегстве Лигии было для Вениция нечто непонятное, какая-то загадка, над которой он мучительно ломал себе голову. Он чувствовал, что акта сказала правду, и что он Лигии не был безразличен.